Уатсон проснулся рано и сразу же обнаружил, что пытается представить себе, каково это будет просыпаться в эдинбурге каждое утро. Шум, доносившийся с улицы, был несравненно тише того, которым сопровождалось каждое утро на Бейкер-стрит. И это стало для Уатсона отнюдь не неприятным открытием. Здесь перед ним открывалось множество перспектив, и пусть в Лондоне он мог вновь заняться общей практикой, неизвестно, было бы ее достаточно для полной насыщенной жизни. Возможность стать учителем и наставником для нового поколения врачей поистине являла собой огромный соблазн, от которого нельзя было просто отмахнуться. Уотсон умылся и оделся, не переставая размышлять над этим, и спустился вниз, нисколько не сомневаясь, что поднялся раньше всех в доме. Однако это оказалось не так. Первое, что он увидел, войдя в гостиную, была знакомая фигура Холмса, который безмятежно расположился в кресле, посасывая в свою трубку. — Так, так, Холмс, меня вовсе не должно удивлять, что вы уже встали. Надеюсь, ваши ночные блуждания по городу принесли результат. — Все, что я сейчас могу сказать, Ватсон, у меня родился план. А принесет ли он результат, мы узнаем сегодня утром. Вам хорошо спалось? Да, благодарю, но поскольку в голове было полно всяких мыслей, проснулся я рано. Возможность, которая мне здесь предоставилась, поставила меня перед выбором. Я понимаю, что вы в своей работе легко обойдетесь и без моей помощи. Однако нужно принять во внимание вопрос о нашей квартире на Бейкер-стрит. Ведь мы с вами съехались именно ради того, чтобы вместе платить за жилье, и мне бы не хотелось оставлять вас в затруднительном положении. Пустяки, старина! Перебил его Холмс. «О квартире не беспокойтесь. Не сомневаюсь, что мне удастся найти нового соседа, хотя, быть может, понадобится перебрать несколько вариантов, прежде чем я отыщу того, кто сумеет смириться с моими привычками, как это удавалось вам». Уатсон улыбнулся и хотел что-то сказать, но сыщик поднял руку и покачал головой. «Что до вашей помощи, то вы умоляете свое участие в моих расследованиях, Ватсон. Хочу заверить вас, что вы оказываете мне неоценимую поддержку». Однако прежде всего мы должны поразмыслить над тем, что будет лучше для вас. Человек часто выбирает то, что считают для него подходящим другие, не успев задуматься, правильно ли он поступает. Уатсон тяжело опустился на стул. «Я очутился точно в таком же положении, Холмс». Сейчас я сам не знаю, чего хочу. Патрик предложил мне сегодня опять сопровождать его, и... Он сделал паузу с словом Холмс. Вы извините меня, если я снова брошу вас одного. Правда, мне есть над чем поразмыслить? Холмс добродушно улыбнулся. Не волнуйтесь, дружище. «Прошу вас, предоставьте меня самому себе. Не сомневаюсь, что сумею найти себе занятие». «Вот это меня и беспокоит», — ответил Уотсон. «Когда вы бываете предоставлены самому себе, как правило, это влечет за собой некоторую анархию». Знаменитый детектив в притворном удивлении Уставился на товарища. — Ну, знаете ли, Уатсон, вы ко мне чересчур суров. Однако на губах у него играла лукавая усмешка, и в серых глазах плясали веселые огоньки, а это означало, что он не испытывает потребности в оправданиях. Возможно, я прогуляюсь по городу или даже посещу некоторые из достопримечательностей, которые вы мельком показывали мне при приезде. Уотсон бросил на него печальный взгляд. — Да, уверен, Холмс, вы так и сделаете. Я бы удивился. Тут его речь прервали у входа в дом, Трижды звякнул колокольчик. Холмс вскочил с места, быстро подошел к двери гостиной и заглянул наружу. Уатсон последовал за ним, но не сумел разглядеть, кто пришел, хотя отчетливо расслышал голос, принадлежавший молодой женщине. «Мне надо видеть Шерлика Холмса», — Загадочно проговорила она сильным акцентом. «Меня послала за ним хозяйка». Сыщик широко распахнул дверь и вышел в переднюю. «Вас, юная леди, вероятно, послала миссис Тернер. «Да, сэр, она просила меня привести вас к ней». Девушка тяжело дышала. Судя по всему, бежала со всех ног. «Сегодня ночью случилось кое-что еще. Пожалуйста, идемте!» Холмс, не раздумывая, натянул свое пальто, выхватил из находившейся в углу стойки трость и жестом велел девушке выходить. «Идемте, на улице остановим Кэп!» Он вышел вслед за ней, Уже на ходу бросив. Уотсон, пожалуйста, передайте Патрику мои извинения. Я не смогу с ним позавтракать. Кажется, дело не терпит отлагательств. Горничная закрыла за ними входную дверь. Изумленно посмотрела на уатсона и удалилась в буфетную. уатсон покачал головой. Этого я и боялся подумал он, вот что случается, если Холмс предоставлен самому себе. Некоторое время спустя Холмс обнаружил, что уже второй раз оказывается у дома Тернеров и наблюдает за полицией. Констебль Мортхаус, как обычно, стоял на посту у подъезда. Холмсу было видно, как инспектор Фаулер, находившийся в доме, отдал какие-то распоряжения другому своему помощнику, а затем скрылся в кабинете вместе с мистером Тернером, который что-то горячо втолковывал ему. Но что именно, было не разобрать. Холмс велел служанки, которая привела его сюда, передать своей госпоже, что он увидится с ней, как только появится возможность. Иными словами, после ухода Фаулера. Прославленному детективу было известно, что иногда отваги следует предпочесть благоразумие. Он занял тот же наблюдательный пункт, что и вчера, когда сдвинул дело с мертвой точки, послав записку, Мартхаусу и стал терпеливо ждать. Прошел целый час, прежде чем на крыльце, собираясь уезжать, показался Фаулер. Через несколько минут за ним к большой радости Холмса последовал и мистер Тернер с пачкой бумаг под мышкой. Холмс пересек улицу и быстро подошел к дому. «Доброе утро, констебель Мортхаус!» — проговорил он, извещая молодого человека о своем приходе, а затем невинным тоном поинтересовался. «Можно узнать, что сегодня произошло? Служанка, которая меня сюда привела, сообщила, что здесь случилось что-то еще». Мортхаус... Смущенно переступил с ноги на ногу и оглянулся на дверь. Доброе утро, мистер Холмс! Пожалуйста, входите! Миссис Карнер вас ждет! Сыщик последовал за ним в дом. Надеюсь, вы ничего ей не сказали о нашей маленькой вчерашней хитрости, поинтересовался он. Нет. Ответил Мартхаус, «Ничего. Боюсь, если об этом станет известно, инспектор Паулер опять задаст мне хорошую взбучку». Миссис Тернер находилась в своей гостиной маленькой уютной комнате. У окна, выходившего в сад, стояли небольшой столик из Тул. Рядом помещалось уютное кресло с подставкой для ног, возле которого на полу лежало несколько книг. При их появлении хозяйка встала, чтобы поприветствовать гостя. — Мистер Холмс, спасибо, что пришли. Констебель Мортхаус уже поведал вам о том, что произошло. «Нет, сударыня. Однако кое, о чем я сумел догадаться и сам. Я заметил, что сегодня утром среди слуг царит необычайное смятение, и это привело меня к заключению, что у вас случилось очередное, скажем так, происшествие. В этот раз, судя по всему, пришлось особенно туго». Некоторые вещи были разбросаны или разбиты. Миссис Тернер была поражена тем, насколько точно детектив описал случившееся. «Мистер Холмс, если, как вы говорите, констебель Мартхаус действительно ничего вам не рассказал», «Не могли бы вы объяснить, откуда вам столько известно?» Холмс остался невозмутим. «Это от того, дорогая миссис Тернер!» Отрывисто проговорил он, что в вашем доме буйствует не или какой-нибудь беспокойный дух. «Неужели?» С негодованием возразила она. «А кто же тогда?» Сыщик с безразличным видом уставился в окно. «Это был я!» «Но...» — запинаясь, произнесла мисс Тернер. «Почему?» Холмс быстро повернулся к ней. «Потому что шутка затянулась, и мне это начинает надоедать!» «Совершенно ясно, что эти так называемые призраки хозяйничают тут уже слишком долго, и с ними необходимо покончить». Миссис Тернер была ошеломлена его признанием, но сумела взять себя в руки. «Я не уверена, что... «Одобряю ваши методы, мистер Холмс, упрекнула она его. «Мои методы, миссис Тёрнер, существуют не для того, чтобы их одобряли или не одобряли. Их назначение — приносить результат. Иногда приходится стучать по сточным трубам, чтобы выгнать» оттуда Крыс. Он вышел из маленькой гостиной в коридор и огляделся. За ним последовали миссис Тернер и Мартхаус, который ощущал огромное облегчение от того, что о его роли во всем этом предприятии не было сказано ни слова, ибо это именно он, руководствуясь подробным указанием Холмса, оставил открытым окошко выходившее на задний двор, чтобы позволить сыщику попасть в дом. После того, как бесчинства в особняке закончились, констебль принялся усердно обыскивать дом и проверять запоры на дверях и окнах, чтобы удостовериться, что они закрыты. Воспользовавшись возможностью, он запер то самое окошко, чтобы избежать ненужных подозрений. Однако, продолжал Холмс уже более мерным тоном, исходя из того, что утром сюда пожаловал наш славный инспектор Фаулер, я делаю вывод, что помимо... Причиненного вам ущерба есть и другие итоги ночных событий. Не думаю, что инспектор явился бы лишь ради парочки разбитых вас. — О нет, мистер Холмс, мы обнаружили кое-что другое, — с некоторым сомнением промолвила миссис Тернет. Когда мы собрались внизу, чтобы убедиться, что все целы и невредимы, выяснилось, что не хватает Энни, нашей служанки. Опасаясь самого худшего, мы бросились в ее комнату, но оказалось, что девушка пропала. Вместе с ней исчезли почти все ее вещи. Холмс. Прикрыл глаза. «Вы спросили остальных слуг, известно ли им что-нибудь?» «Конечно спросили, но все они были потрясены не меньше нас. Думаете, это означает, что Энни была как-то замешана в теле?» Холмс покачал головой и снова открыл глаза. — Не могу сказать наверняка, но если позволите, мне бы хотелось взглянуть на ее комнату. Миссис Тернер привела их в крошечное помещение на верхнем этаже. В тесной коморке помещались только кровать и комод, рядом с которыми на полу валялся деревянный стул. Благодарю вас, миссис Чарнер. Не буду вас больше задерживать. Мне бы хотелось осмотреть эту комнату, а затем я вернусь к вам. Констебель Мартхаус на всякий случай останется здесь, чтобы помочь мне в случае надобности. Мартхаус кивнул. Миссис Тернер вышла и спустилась вниз по лестнице. «Что говорил ваш друг инспектор перед тем, как уехать?» — полюбопытствовал Холмс, стоя посреди комнаты и озираясь вокруг. «Он мне не друг, мистер Холмс, а начальник, и способен здорово помешать моей карьере в полиции!» «Ха!» — воскликнул сыщик. «Начальники меня никогда не интересовали. Слишком часто случается, что человек, командующий другими, отнюдь не очень-то для этого подходит». Мартхаус, ничего на это не сказав, продолжал. «Он велел сразу докладывать ему, если я что-нибудь обнаружу». Холмс оглянулся перехватил взгляд Джеймса и поджал губы. «Тогда вам надо позаботиться о том, чтобы он остался доволен. А теперь расскажите мне, что вы видите в этой комнате, констебль». Мартхаус, стоявший в дверях, посмотрел по сторонам и пожал плечами. «Я...» Не замечаю ничего, что могло бы нам помочь, мистер Холмс. Комната как комната. Джеймс, оттуда вы ничего не обнаружите. Зайдите внутрь. Вы должны не просто смотреть, но видеть. С одной точки вы сможете обозреть лишь часть комнаты. Надо внимательно изучить все. Пригодится, может, малейшая деталь, и я уже нашел нечто существенное, что даст нам путеводную нить. Видите стул, который обитательница комнаты, судя по всему, опрокинула в спешке? При этом постель не тронута. Какой мы можем сделать из этого вывод? Что перед уходом она заправила постель? Холмс поднял стул с пола и уселся на него лицом к Мартхаусу. А вы бы стали наводить порядок в комнате, прежде чем оставить ее навсегда, спасаясь бегством? Девушка забрала с собой всю одежду и личные вещи, но при этом нашла время заправить постель. Неправильнее ли было предположить, что она не ложилась вовсе, что само по себе странно, учитывая, что разгром происходил глубокой ночью? Так вы считаете, что, несмотря на поздний час, Энни не спала? Но почему и зачем она сбежала? Холмс молча смотрел на Мартхауса, предоставляя ему самому найти ответ. Или проговорил Джеймс, ошарашенный внезапной догадкой, именно Энни и была тем злоумышленником, что производил потусторонние звуки. Испугавшись, что ее разоблачили, она сбежала. Детектив улыбнулся. Совершенно верно. Хотя кое-что вы пока не знаете. Давайте выйдем на улицу и продолжим расследование. Они извинились перед миссис Тернер и через несколько минут уже стояли на тротуаре перед особняком. Холмс обошел здание кругом, очутившись в садике за домом, он вытащил из-под куста какое-то металлическое приспособление и поднял его над головой. — Какая-то странная железка. Это важно? — спросил Мартхаус. В сущности, мой дорогой Констебель, это и есть знаменитый Эдинбургский призрак. У Мартхауса был такой обескураженный вид, что Холмс добавил. Прошлой ночью, перед тем, как забраться в дом, я воспользовался яркой лунной ночью, обыскал сад и нашел в кустах вот это устройство. Оно было тщательно спрятано, однако цепочка следов, ведущих к кустам, указывала на то, что здесь кто-то уже побывал. Это попросту выражаясь, шумопроизводящая машина, сработанная кустарным способом. Она-то и издавала таинственные звуки, во всяком случае некоторые из них. Ее заводили и оставляли где-то в доме, но в то же время кто-то, по-видимому, бродил в другой части дома, разбивая базы и наводя беспорядок. Казалось, что шумы раздаются отовсюду. И никто не мог точно установить, откуда именно они исходят. Поэтому обитатели дома решили, что это не дело рук человеческих. Мартхаус уныло проговорил. Так значит, Энниш Юрий и есть привидение. Стыдно признаться, но я тоже поверил в эту чепуху. И вы, и некоторые другие тоже, но теперь это уже не важно. Моя версия подтвердилась. За беспорядками стоял кто-то из слуг. Решив выдать себя за привидение, я думал напугать преступницу. Вот почему она сбежала. Но меня беспокоит одна вещь. Он на мгновение задумался. Почему она не запаниковала после гибели мистера Вулдбриджа и не сбежала еще тогда? Если бы вы устроили переполох, который закончился, смертью одного из обитателей дома, вы бы обязательно испугались. Возможно, она не хотела привлекать к себе внимание, — предположил Мортхаус, — если бы она исчезла сразу после этого, то неизбежно сделалась бы первой подозреваемой, поэтому она решила остаться и ждать еле заметно кивнул, но вид у него был при этом отсутствующий. «Может статься и так. Это нам и надо выяснить. Впрочем, боюсь, мы сильно переоцениваем бедную девочку. По моему опыту, слуги низшего разряда редко бывают способны, провернуть такие изощренные мистификации самостоятельно. Мне трудно судить, мистер Холмс, но перед нами сейчас, кажется, стоит один единственный вопрос. Куда она направилась? Этим мы теперь и займемся. Опытный крысолов никогда не забывает проследить за своей добычей до самой норы. Прошлой ночью после ухода я спрятался в укромном местечке, откуда мог беспрепятственно наблюдать за домом, и когда девушка вышла, отправился вслед за ней. «Идемте, сейчас мы наймем Кэп и отправимся в Лейт». Голова 12 Кэп повез их в Лейд, проехав вначале по Принца-стрит, а потом повернув на север к порту. В доках, над которыми нависали облака ядовитого дыма, живо напоминавшие лондонский смог, как обычно, было многолюдно. Холмс был не любитель святских разговоров, Уотсон однажды заметил, что разговорить его не проще, чем выжить воду из камня. Однако сыщик симпатизировал Мартхаусу и искренне желал ему успехов по службе. Ему, наконец, посчастливилось встретить полицейского, который заинтересовался его методами и не испытывал к нему никакой профессиональной ревности. Конечно, оставался еще Лейстрит, но до Мартхауса ему было далеко, ибо он неизменно прибегал к помощи Холмса лишь в самом крайнем случае. — Давно вы служите в полиции, Джеймс? Заслышав вопрос, Констебль, смотревший в окно, вздрогнул от неожиданности. Хотя они ехали уже 15 минут. За все это время знаменитый детектив не произнес ни слова. Всего три месяца назад, мистер Холмс, Я должен был работать в юридической фирме своего отца, но обстоятельства изменились, и я решил пойти другим путем. Вероятно, ссылаясь на изменившиеся обстоятельства, вы подразумеваете смерть отца. Мартхаус хотел спросить, откуда Холмсу об этом известно но затем догадался. «Вы вспомнили, что я упоминал о вскрытии, которое выполнял доктор Уатсон?» Холмс молча кивнул. «Да, — продолжал Джеймс, — мой брат принял на себя руководство фирмой, и, как я не люблю Эндрю, я не сумел бы на него работать. Но главное — Я не смог представить, что всю свою жизнь проведу за конторкой. У меня нет к этому призвания. «Вы видите себя на передовой, так сказать», — спросил Холмс. «И как вам?» «Тяжело. Намного тяжелее, чем я воображал. Я понимал, что будет много работы». Но мне столь многому надо учиться. Я имею в виду не свои обязанности и не законодательство. Тут я могу справиться. Речь о практических навыках, которые дает только служба в полиции. Мне понадобится куча времени, чтобы приобрести их. Вы правы. Их не получишь за одну ночь, но из того, что вы мне рассказали, ясно, что вы, возможно, владеете настоящей золотой жилой, которую просто обязаны разработать. «Что вы имеете в виду, сэр?» спросил Мортхаус. «Ваш отец много лет». «Занимался юридической деятельностью». «Да, и его отец и дед тоже. Эта ферма принадлежит нашей семье вот уже несколько поколений». «Значит, вам очень повезло». Мартхаус никак не мог уяснить, на что намекает Холмс, и это слегка раздражало его собеседника. «Позвольте вам сообщить, Констебель, что я потратил много лет, изучая и совершенствуя свое мастерство, что позволяет мне называть себя первым в мире частным сыщиком-консультантом, прежде чем вы научитесь придумывать собственные химические соединения» и постигать структуру веществ, для начала надо изучить периодическую таблицу элементов. Я имею в виду, что в архиве вашего отца вы найдете целые тома доказательств, свидетельских показаний и приемов, которые демонстрируют, как совершаются Расследуются и наказываются преступления. Да, опыт, который вам предстоит приобрести, следует постоянно умножать. Но если вы тщательно изучите дела из вашего семейного архива, то получите такие познания, о которых многие не смеют и мечтать. «А в ваших руках окажется бесценная картотека преступлений!» Мартхаус на минуту задумался, но не успел ничего сказать, так как Холмс крикнул. «Извозчик, остановитесь здесь, пожалуйста!» Они остались сидеть в Кэби. да Джеймса тем временем дошло, о чем — толковал сыщик. Но, мистер Холмс, мне это как-то не приходило в голову. Я считал эти пыльные старые Тамару ухлядью, которые в конечном итоге отправят на свалку или сожгут. Вы думаете, мне было бы полезно простудировать истории преступлений, хранившиеся в этих папках? Безусловно. Вы научитесь предугадывать действия своих противников, изучив приемы их предшественников. Не забывайте, что преступный промысел, как и ваша фирма, частенько представляет собой семейное дело, хоть и в несколько ином смысле. Как, по-вашему, выбирает линию защиты ваш брат представляя дело в суде, если не изучает опыт прошлых лет. Мартхаус опять задумался, судя по залежам папок с делами в конторе Эндрю, там хранились настоящие сокровища. Страшно подумать, какая работа меня ждет, не говоря уже о времени, которое она займет. Но если мне предстоит преодолеть расстояние в тысячу миль, надо начинать с первого шага. Молодчина! Так держать! А сейчас... Холмс замолчал, внезапно устремив взгляд на подъезд Большого доходного дома, рядом с которым они оказались. «Смотрите!» Мартхаус повернулся в указанном направлении и заметил, что из подъезда вышла какая-то молодая женщина, которая теперь стояла на тротуаре и оглядывала улицу. «Это и есть наша добыча, Мартхаус!» Я узнал ее по характерной походке. Отправлюсь за ней. Посмотрим, удастся ли мне что-нибудь выяснить. Он начал выходить из Кэба. Мартхаус хотел было последовать за ним, но Холмс жестом остановил его. Вы должны вернуться к своим обязанностям. «Но я могу вам помочь, мистер Холмс», — возразил Мартхаус. «Вы не знаете этого района. Тут есть местечки, где не стоит появляться без крайней надобности». «Может, и так», — ответил детектив, заметив, что женщина уже в сотне ярдов от них. «Но при всем уважении к вам, констебель», «Глупо идти в сопровождении полицейского в форме, и даже если вы переоденетесь, она может узнать вас в лицо. Вы больше поможете нам, если вернетесь к своей работе и передадите инспектору Фаулеру все, что узнали от меня» не упоминая при этом, что сегодня ночью в роли привидения подвязался я. Этого он не должен знать. А теперь мне пора идти. Он закрыл за собой дверцу Кэба, поднял воротник пальто и поспешил за девушкой. Мартхаус проводил его взглядом, Заинтригованный только что данным ему с обетом, а главное — человеком, который встретился ему на пути. Что ж, а теперь к делу. Голова тринадцатая Крыешком глаза Холмс заметил проехавший мимо Кэп однако не подал своему юному коллеге никакого знака. Теперь внимание сыщика было целиком сосредоточено на молодой женщине, которая быстро шагала по коммершал стрит, держа под мышкой маленький сверток и укутав голову шалью, чтобы защититься от холодного ветра, гулявшего в доках. Здесь, в этом районе, можно было повстречать таких личностей, которым были бы не слишком рады в респектабельном новом городе, но Холмс был хорошо знаком с подобной публикой и не опасался ее. В Лондоне расследования часто приводили его в трущобы или в грязные пивные. Идя по следу, детектив без колебаний появлялся в самых темных и мрачных местах. Однако, завернув за угол, он начал невольно подумывать о том, что было бы неплохо, очутись сейчас рядом его друг и коллега Уатсон, в кармане которого был бы предусмотрительно положен его армейский револьвер. Молодая женщина, которая, как ему удалось выяснить, утром у Тернеров звали Эниш Юри, ростом была не выше пяти футов и имела хрупкое сражение. Было заметно, что ей приходится зарабатывать на жизнь тяжким трудом, но, судя по ее внешности, нельзя было сказать, что она готова взяться за любую работу, а это о многом говорила Холмсу. Обычно у прислуги из богатого дома можно за небольшую плату добыть необходимые сведения, но если подозрения сыщика были верны, эта служанка не просто торговала домашними сплетнями, должно быть, речь шла О значительной сумме, поскольку девушка самовольно покинула работу и больше не могла претендовать на хорошее место, так как осталась без рекомендаций. Она дошла до пивной под названием «Корабль и якорь», открыла дверь и без колебаний направилась внутрь. Холмс следовал всего в нескольких шагах от служанки и с радостью отметил, что даже теперь днем заведение отнюдь не пустует. Тут были и матросы с грузовых судов и местные обитатели. Между столиками в поисках клиентов прохаживалось несколько девиц легкого поведения. Холмс протоптался к барной стойке, заказал себе пинту Эля и принялся разглядывать присутствующих. Сначала он не видел девушку, но будто бы случайно, передвинувшись вдоль стойки, он вдруг заметил ее как раз в тот момент, когда она передавала сверток какому-то мужчине, сидевшему за столиком в углу. Лицо мужчины было скрыто полями шляпы, но Холмсу удалось разглядеть шарам, рассекавший щеку до самой шеи и курчавую темную бороду. Подобные рубцы частенько встречались на лицах таев, подобных пивных, и детектив не увидел в нем ничего примечательного. Разыскивать в подобном месте человека со шарамом на лице было все равно, что разыскивать в новом городе господина с прогулочной тросточкой. Холмс увидел, как мужчина засунул сверток себе под сиденье, а девушка отвернулась, собираясь уходить. Но мужчина схватил ее за руку и притянул к себе. Холмс хотел было вмешаться, но мужчина лишь прошипел ей на ухо несколько слов и отпустил, позволив ей убраться во своя Девушка, казалось, потрясенная услышанным, поспешила к выходу. Холмс поставил свою кружку на стойку и уже собирался последовать за ней, но в это мгновение из-за стола находившегося прямо перед ним – Выскочил какой-то человек и в приступе бешенства перевернул стул, стряхнув с него игральные карты и монеты. Столкновение было неизбежно. Мужчина подступил к Холмсу, глаза его налились кровью. — Что это вы замышляете? Спорим? Не просто так сюда заявились... Вид у вас такой, будто чего-то вы Холмс примирительно поднял руки. Милейший, я зашел сюда только за тем, чтобы выпить, и теперь собираюсь отчаливать. Прошу прощения, если чем-то задел вас. Я этого не хотел. Он попытался обойти противника, но тот сделал шаг в сторону и опять очутился перед Холмсом. — Умникой себя строим, сэр! С такими, как я, разговаривать не желаем! Ругательства градом полились на знаменитого детектива. Тот снова попытался проскользнуть к выходу, но его грубо схватили за руки и развернули в обратном направлении. — Милейший! — выдохнул Холмс. — Должен предупредить, что такое поведение не приведет ни к чему хорошему. Мужчина расхохотался, и к нему присоединились его приятели. «Ох, да чего же страшно стало! Прямо душа в пятке!» — прорычал зачинщик ссоры. «Да кто ты такой, чтобы мне угрожать? Кожа до кости, дуну, закачаешься!» Он замахнулся кулаком и попытался ударить Холмса в лицо, но тот с присущим ему проворством Уклонился и избежал удара. Он сознавал, что не только упустил женщину, но и привлек к себе излишнее внимание публики в присутствии человека, которому она передала сверток. — У меня нет на ни времени, ни желания, — отрезал сыщик. Такая необходимость возникала нечасто, но Холмс в любой момент мог пустить в ход свои боксерские навыки. Предупредив таким образом соперника, он обрушился на него серией хорошо рассчитанных ударов, а затем нанес завершающий тычок в висок. Внезапно продемонстрировав недюжинные бойцовские качества, шустрый незнакомец совершенно ошеломил окружающих. Воспользовавшись их замешательством, Холмс быстро протиснулся к выходу и выскочил на улицу. Осмотревшись, он понял, что Энни Шури уже и след простыл и нещадно выбранил себя за то, что так замешкался. Его способность избегать подобных инцидентов нынче явно покинула его. Дверь позади него опять открылась, но Холмс, даже не оглянувшись, быстро выбежал на мостовую. Запрыгнул в загруженный бочками фургон, на его счастье проезжавший мимо, и был таков. Ему повезло лишь в том, что не успела выйти из пивной раньше, чем вспыхнула ссора, поэтому единственное, что он мог теперь предпринять, это вернуться к жилищу девушки и дождаться ее возвращения. Мартхаус откинулся на спинку сиденья и, проезжая мимо Шерлока Холмса по пути из Лейта, осторожно взглянул на сыщика. Констебль велел Кэпману отвести его в полицейский участок в надежде, что он застанет там инспектора Фаулера и сможет передать ему полученные от Холмса сведения, чтобы хоть на время отвести от себя Угрозу. Мартхаус смотрел из окна на проплывающие мимо улицы и размышлял о человеке, с которым только что расстался. Холмс представлялся Джеймсу личностью холодной и расчетливой, но в то же время глубоко гуманной. Мартхаус никак не мог позабыть, о чем говорил ему прославленный детектив. Констеблю не доставало навыков, и с этим ничего нельзя было поделать, однако ничто не мешало ему изучить опыт прошлого и постараться использовать его в будущем. Его отец, прилежно штудируя юриспруденцию, сумел сделаться выдающимся адвокатом и учил сына, что книги должны стать постоянным спутником его жизни. Учитывая его напутствие, было бы справедливо предположить, что, останься он в живых, Мартхаус обязательно завершил бы учебу и вошел в семейное дело. Однако этого не случилось. Джеймсу даже припомнилось, что отец говорил, «Глупец тот!» кто тратит жизнь на пустые сожаления о несбывшемся, вместо того, чтобы стараться осуществить возможное. В конце концов Мартхаус выкинул эту мысль из головы, поскольку теперь было не время учиться. У него имелись и более насущные дела. Входя в полицейский участок, Мартхаус собрался с духом, чтобы стойко встретить неизбежную брань, которая выливалась на любого проходившего через вестибюль констебля. Все пространство Хова было заполнено отборнейшими ругательствами и нестерпимой вонью. Мартхаус почувствовал немалое облегчение добравшись наконец до двери и выйдя в другое помещение. Какофония, царившая вестибюле, немного стихла, хотя до Джеймса все еще доносился неясный гул голосов. Дверь кабинета Фаулера была распахнута, и Мартхаус успел мельком взглянуть на инспектора, прежде чем присутствие его самого. Было замечено. Фаулер, склонившись над столом с пером в руке, что-то ожесточенно писал в большой, напоминающий грозбух книги. При этом он беспрерывно бормотал про себя, и хотя различить отдельные слова было невозможно, в его тоне отчетливо слышалось раздражение. Мартхаус осторожно постучал в подкрытые двери, и Фаулер поднял голову. Чего надо? Прорычал он, не успев даже понять, кто стоит перед ним. Мартхаус, я очень занят. Надеюсь, вы явились сюда с новостями и не станете тревожить меня попусту. Это был не столько вопрос. «Сколько приказ!» Мартхаус вошел в кабинет и остановился перед столом. «Да, сэр, у меня есть новости. Утром после вашего ухода я занялся поисками, и мне кажется, удалось выяснить кое-что насчет призраков». Фаулер отложил перо и откинулся на спинку стула. Глаза его сузились. Ясно. Ну и что же вам удалось выяснить? Осмотрев комнату Энни Шьюри, я заключил, что она покинула дом в спешке. Ее кровать так и не была расстелена, все вещи она унесла с собой. Мне представляется очевидным, что... Именно она и производила так называемые потусторонние шумы. А после, опасаясь возможного разоблачения, в ужасе бежала. Я нашел на заднем дворе некое шумовоспроизводящее устройство, которое, судя по всему, принадлежало ей. Фаулер кивнул. «Весьма похвально, констабель. Недурно сработали. А нам известно, где это. Эниш-юри сейчас». «Известно, сэр. По-видимому, она обитает в одном из доходных домов в лейте. Я видел ее там сегодня утром, но задержать не сумел». «Весьма — И весьма похвально. Однако я должен спросить вас, констабель, вы уверены, что пришли ко всем этим заключениям самостоятельно? Мартхаус почувствовал, что во рту у него пересохло, а сердце забилось чаще. — Конечно, сэр. А как же иначе? Фаулер хлопнул ладонями по столу, заставив перо подскочить в воздух на целых шесть футов. Затем встал, отодвинул стул так резко, что тот ударился об стену. Инспектор обошел стул, и Мортхаус инстинктивно отступил, но начальник вплотную приблизился к нему. Джеймс снова отступил и оказался приперт к стене а Фаулер навис прямо над ним, так что его лицо оказалось всего в футе от лица Констебеля. «Думаете, я совсем идиот, Март Хаус завопил он. «Так получилось, что сегодня, вскоре после отъезда, я вернулся к дому Тернеров и видел, как вы пустили внутрь мистера Шерлока Холмса». «Что вы на это скажете?» «Мистер Холмс явился туда по просьбе миссис Тернер, и мне ничего не оставалось, как впустить его?» — пролепетал Джеймс. «Может быть, но разве это миссис Тернер немного погодя уехала в Кэбби с мистером Холмсом?» Мартхауса, прошиб холодный пот, он понял, что на этот раз ему не выпутаться. Глупо было надеяться, что его контакты с Шерлоком Холмсом останутся незамеченными, особенно если учесть вражду, которую Фаулер, казалось, питает к ним обоим. «Вы сознаете, что умышленно ослушались моего...» «Приказа не подпускать его к месту преступления!» Продолжал вопить инспектор. «Мало того, судя по всему, вы с ним на пару следили за служанкой Тернеров, которая, возможно, станет подозреваемой в убийстве!» «Да я с вас шкуру за это спущу, Мартхаус!» Бешеная ярость... Стоявшего перед ним человека оказало на Мартхауса прямо-таки уничтожающее воздействие. Он был уверен, что именно этого инспектор и добивался. То была проверенная тактика гориллы, которая колотит себе в грудь, желая напугать жертву. И вдруг посреди всего этого кошмара у Мартхауса мелькнула Спасительная идея Вы правы, сэр Но я пошел на это Сознательно Я использовал Сыщика в своих целях И позволил ему привести нас к дому Эниш Юрий. Мне показалось Какой смысл Имея собаку лаять самому Фаулер По-прежнему свиряпа Пялился на констебля это и есть ваше оправдание Мартхаус кивнул изо всех сил стараясь не опустить взгляд что ж ладно фаулер отступил на шаг назад и пригладил на себя одежду Мартхаус почувствовал как напряжение понемногу отпускает его «Вы отстранены от дела констебель. Отныне им буду заниматься я», — заявил инспектор. «Но, сэр, вы...» — запротестовал было Мартхаус, однако под сердитым взглядом Фаулера тут же осекся. «Я сказал, констебель, делом отныне занимаюсь я». Инспектор снова взялся за перо и придвинул к себе книгу. «Надеюсь, вы вернетесь к своим обычным обязанностям и будете держаться подальше от мистера Шерлока Холмса, если хотите и впредь служить в полиции!» Мартхаус на миг заколебался, раздумывая, не стоит ли поспорить, но инстинктивно принял мудрое решение отказаться от дальнейших прореканий.